И вот он сидит передо мной, долговязый, прощавый молодой немец. Курит предложенные мною папиросы и каждые пять минут норовит положить ногу на ногу и покачивать носком своего сапога. Мне приходится каждый раз напоминать ему, чтобы сел прилично и что мы с ним не в казино. «Я воль», — говорит Рибентроп, опускает ноги на пол и подтягивается, — и через некоторое время снова разваливается на стуле и забрасывает ногу на ногу. «Мой дядя Иоахим всегда был другом России», — говорит он. Вы не поверите, но даже после начала «Восточного похода» — так они нередко называли нападение фашистской Германии на Советский Союз — у него дома на письменном столе стояла фотография, на которой он был снят рядом со Сталиным в Кремле. Дядя очень дорожил ею Да, говорю я Но ведь этот снимок был сделан 23 августа 1939 года Когда ваш дядя подписал в Москве договор о ненападении с СССР Который Германия вероломно нарушила Если бы не это вы, лейтенант, не сидели бы сейчас здесь Ах да, верно Но знаете, и тут он переходит на доверительные интонации, дядя Иоахим всегда был против этой войны. Он и сейчас сочувствует русским. Он считает, что разгромить надо англичан. Дядя хорошо знает их коварство, он много лет служил в Лондоне, и с русскими надо жить в мире. «Если бы мы были вместе, — продолжал племянник министра, — никто не мог бы нас победить». Фюрер все хорошо понимает, но, к сожалению, он не всегда прислушивается к советам дяди. И знаете, он придает своему голосу многозначительность. Дядя ведь на подозрении у Фюрера СС Гиммлера. Да-да, Гиммлер ненавидит дядю. А заодно и рейсляйтера Бормана, ведет против них интриги. Это уже становится интересным, но я стараюсь не вспугнуть лейтенанта и слушаю самнодушным видом. Гиммлер доложил фюреру, что предки тети Анны Лис, дядиной супруги, были мишлинги, полукровки, и что ее кровь содержит еврейские примеси. Это, конечно, ложь. Узнав об этой ужасной, именно так он и выразился, клевете, дядя имел беседу с Гейдрихом. Тот обещал рассеять все подозрения, но Гейдрих недавно погиб. Лейтенант уже не остановить говорит, и говорит, «Все были очень приличными коммерсантами, и людьми слова», заключает он рассказ о семье Риббентропа. И сразу же переходит к описанию нравов других высокопоставленных нацистов. Этот Гиммлер оставил жену и дочь Гудрун, живет вне брака с женщиной, содержит ее, прижил с ней двух детей. Затем мой собеседник, заводит речь об окончательной победе Рейха в войне. Она, конечно, не вызывает у лейтенанта сомнений. «Ваш полковник совершенно напрасно так круто поступил со мной. Я желал ему добра, ведь к моим словам прислушается, и его судьба была бы облегчена. Я надеюсь, он не коммунист и не комиссар?» спросил Риббентроп. «В этом случае даже мне не удалось бы ему помочь». Пришлось успокоить самоуверенного лейтенанта. Коммунист-полковник Новиков обойдется без его содействия. Победа Рейха не состоится. Мы прощаемся, и племянник Рейхс министра, щелкнув каблуками, в сопровождении конвоира, отправляется в свой изолятор. А я сажусь записывать по свежим следам содержание нашей беседы. Сегодня вечером шифровка уйдет в Москву. Родственников у пленных оказывается достаточно много. Нередко к нам в кабинет заходят офицеры, которые просят записать где-либо, что их дядя, тетя, шурин, двоюродный брат или даже сосед были коммунистом или социал-демократом или сидел в концлагере, а в это время он лично помогал семье врага Рейха. Пожилой капитан Лигниц. Например, просил пометить в его документах, он знал, что у его соседа Штрубеля в Любеке.